Приложил палец к носу. Есть нечто в этом зрелище, что даже приятно моей совести. Быть может, я не имею права верить в Бога. Но, несомненно, что Бог в этом образе кажется мне еще наиболее достойным веры Бог должен быть вечным по свидетельству самых благочестивых. У кого так много времени, тот не спешит. Так долго и так глупо, как только возможно. С этим можно, однако, идти очень далеко. И у кого слишком много духа, тот может сам заразиться глупостью и безумством. Подумай о себе самом, озеро Тустро. Ты сам, поистине, даже ты мог бы от избытка мудрости сделаться ослом Не идёт ли совершенный мудрец охотно по самым кривым путям Как доказывает очевидностью, заратустра твоя очевидности ты сам наконец сказал заратустро и обратился к самому безобразному человеку все еще лежащему на земле и протягивавшему руку к слу Ибо он поил его вином. «Скажи ты, неизреченный, что ты сделал? Ты кажешься мне преображенным, твой взор горит, плащ возвышенного облекает безобразие твое. Что делал ты? Правду ли говорят они, что ты опять воскресил его? И к чему? Разве он не был с полным основанием убит?» «Ты сам кажешься мне воскрешенным! Что делал ты? Что не спровергал ты? В чем убеждал ты себя? Говори ты, неизреченный!» «О, Заратустра!» — отвечал самый безобразный человек. «Ты плут!» «Жив ли он еще или воскрес, ли окончательно умер?» Кто из нас двоих знает это лучше? Я спрашиваю тебя. Одно только знаю я. От тебя самого однажды научился я этому Заратустра. Кто хочет окончательно убить, тот смеется. Убивают не гневом, а смехом. Так говорил ты однажды. «О, Заратустра, ты скрывающийся, ты разрушитель без гнева, ты опасный святой, ты плут!» Но тут случилось, что Заратустра, удивленный этими плутовскими ответами, бросился ко входу в пещеру свою и, обращаясь ко всем своим гостям, крикнул громким голосом. «О, все вы хитрые проныры и Что притворяетесь и скрываете свой предо мной? Как трепетало сердце каждого из вас от радости и злобы, что вы, наконец, опять стали, как дети благочестивы, что вы, наконец, опять поступали, как поступают дети, именно молились, складывали крестом руки и говорили «Боже, милостивы!» Но теперь предоставьте мне эту детскую комнату, мою собственную пещеру, где сегодня было столько ребячества. Остудите на воздухе ваш горячий детский задор и биение ваших сердец. Конечно, если не будете вы как дети, то не войдете вы в это небесное царство. И Заратустра показал рукой наверх но мы не хотим вовсе войти в небесное царство. Мужами стали мы, и потому хотим мы царства земного. И еще раз начал говорить Заратусто. «О, мои новые друзья!» — говорил он. «Вы странные, вы высшие люди, как нравитесь вы мне теперь, с тех пор, как стали вы опять веселыми. Поистине вы все расцвели». Мне кажется, что таким цветам, как вы, нужны новые праздники, какая-нибудь маленькая смелая чепуха, какое-нибудь богослужение и праздник осла, какой-нибудь